Сгрудившиеся вокруг небольшой площадки десяток пятиэтажек. Торговые ряды маленького рынка и школа. «Миш, давай у школы притормозим. Вдруг у Манюньки еще уроки не кончились?» Умоляющий заныл мой бравый напарник. «Ладно, давай притормозим. Только как ты ее искать будешь. Школа-то во какая!» «За это не переживай. Есть способ!» Притормозив перед школьным крыльцом, то ли орлом глянул на нескольких сбившихся в кучку,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 Если бы встретил на улице живого Шварценеггера. «Эй, мальки! Машу Коломийцеву из восьмого класса знает кто?» Картина, слегка перегнувшись через борт, спрашивает неподражаемый курсант. Несколько голов и разом начинают болтаться вверх-вниз. Будто у китайских болванчиков. «Ну, тогда вот ты!» Толя наугад тычет пальцем в просиявшего от оказанного доверия мальчугана. Дуй к ней, скажи, братан с фронта, в гости приехал. Хлопца будто ветром сдувает. Остальные продолжают восхищенно глазить, не рискуя подойти ближе, не спросить чего-нибудь. Буквально через пять минут на крыльцо, вслед за нашим трассером, выбегает симпатичная девчушка лет 13. Увидев сидящего за рулем Толика, она с визгом бросается к нам.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 Шустра забралась в вас и уселась на ячейках для патронных коробов, подложив под себя наш баул с одеждой. «Да, похоже, зря я заднее сиденье вчермленый оставил. Как-то не подумал, что у нас могут пассажиры появиться». Сестренка у Толи оказалась не только шустрая, но и деловая не по годам. Сначала, забирая в салон, смирила меня долгим оценивающим взглядом. «Нифига, ребенок!» Уж как минимум женщина вам, сопливая. Вот только еще одной Оксаны мне для полного счастья и не хватало. Правда, увидав коробку с тортом, она тут же снова превратилась в девочку-подростка и начала клянчить разрешение разрешения отщипнуть кусочек. Совсем малюсенький, никто и не заметит. Тут и пригодились купленные мною в колосе эклеры. И ребенок доволен, и торт цел. Ну чем я не царь Соломон? Или кто там у них в древности принимал всех устраивающие решения? Школьный учитель, похоже, выполнил свое обещание и дозвонился на сельмаш. Потому что мы только и успели, что доехать до дома, в котором жила Толина семья. Загнать УАЗ поглубже во двор, чтобы на проходе не мешался, и занести на веранду свои пожитки. Как в калитку убежали две женщины. Вернее, одна женщина лет 50 и девушка, примерно на ровесница. «Все ясно. Мама и вторая сестра». Тут Толика начали с визгом тискать уже втроем. Я тихонько вышел из дома во двор, прошел в сад и сел на лавку в увитой хмелем беседки. «Черт возьми, у напарника все отлично. Так чего же мне так хреново? Почему так санит в горле и мокро в глазах? Да просто я вдруг вспомнил своих, оставшихся в Подмосковье 30 лет назад».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 Дом у семейства Коломейцевых действительно хороший, пусть и одноэтажный, зато большой и просторный, с верандой и даже стоящими рядом летней кухней и маленькой банькой. Сам он, судя по всему, кирпичный, но стены снаружи заделаны под шубу и побелены известью. Наличники на окнах и дверной косяк покрашены, как это на юге часто принято, синей краской. Большой двор засажен ягодными кустами и яблонями. «Правда, осень уже заканчивается, ветки облетают, но на нескольких яблонях все еще висят крупные яблоки. Скорее всего, какой-нибудь поздний сорт, вроде Антоновки. Да на малине ягод полно, но там вообще до морозов плодоносит. Еще дальше, за заборчиком, которому мы отогнали у вас, огород. Вот блин, как же они со всем этим хозяйством втроем-то управляются? Ладно, командир, пошли, буду тебя с остальной семьей знакомить».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 Мне еще его название странным показалось – «Спектр». Что значит «Спектр» – я в курсе. А тут… Хотя, может, хозяин малограмотный был или просто большой оригинал. с ящиком холодного пива и большим копченым донским лещом, мы вернулись и продолжили банные хлопоты. Как говорил один мой знакомый, 4-килограммового копченого лещика под пиво усидеть сложно –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 Первые впечатление вполне благоприятное. Серьезные, в большинстве своем взрослые дядьки. Работяги в лучшем смысле этого слова. Неторопливые, рассудительные, трезвомыслящие. Парняги помоложе, те, конечно, совсем другие. Шустрые какие-то, такие живчики. На шпану заводских окраин похожи. И ею, скорее всего, и являются. Да и плевать, я тоже не в пажерском корпусе детства провел.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 Пока трепались обо всем и ни о чем, женщины уже и стол совместными усилиями сообразили. Богатая получилась поляна. Правда, больше с уклоном в рыбную тематику, что в принципе и не удивительно. Дон под боком. Но ну и типичные южно-русские мотивы присутствовали. И выглядело это все замечательно. А уж как пахло. Закончившие наконец сервировкой женщины позвали нас за стол. Если честно, то даже после изобилия столов у четверти в писании я мало растерялся. Во-первых, просто убивало количество и разнообразие рыбы. Уха из судака, запеченной сметание с картошкой лещ, и сама, тот же лещ, но уже вяленый и почему-то называемый чебаком, вареные раки, а кроме того, несколько сортов соленого и копченого сала.